— Очень хорошо сказали, Никита Иванович. Благодарим вас. — От диссидентов. Лев Львович, попрошу, — возгласил Виктор Иванович. Вышел такой голубчик кудлатый, тощий, личиком покривился, пальчики на пузике сцепил, покачивается с носка на пятку. — Господа, это символично. Мир гибнет, но мясорубка неразрушима.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 Мы все замерзли. Я просто обращаю ваше внимание. Да, мясорубка. Сработанная еще рабами Третьего Рима. Рабами. А ксероксов нет. Очень хорошо, сказали, Лев Львович. Благодарим вас. От женской общественности. Лилия Пална. Бенедикт бабу слушать не стал. Присел в сторонку на кочку. Ждал, пока закончит, подмерзать стало, Поверх разбитой ногами глины прихватила морозцем и крупку наметает. Все весна не проклюнется, все никак не проклюнется. В тепло бы, да на лежанку. А Оленька, чтоб оладьев поднесла, до да кваску горяченького. Оленька, краса ненаглядная, страшно даже на такой красоте жениться, коса долгая. Глазки ясные, личико яичком, али сказать, треугольничком, сама полненькая, а может, это на ней одежи, теплой, понакручено. Пальчики тоненькие. Скорее бы майской выходной наступил. Пущаю у окна сидит давышивает, а Бенедикт на нее день бы деньской любовался. Прежние меж тем поговорили, поплакали, попели что-то унылое.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 А я жениться думаю. Дело хорошее. А не молод ты еще жениться? Никита Иванович, мне третий десяток. Тоже верно. А я тебя хотел привлечь к одному делу по старой дружбе. Что за дело такое? Столбы ставить? Лучше даже. Хочу памятник Пушкину поставить на Страстном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 «Умер. Давно. с чего? О, Господи, твоя воля! Прости, Господи, но что ж ты за дубина великовозрастная? Митрофанушка, недоросль, а еще Полина Михайловны сын. Впрочем, я сам виноват. Надо было тобой раньше заняться».